Некоторые из них были уничтожены, но большая часть ушла в леса для усиления партизан. Два кавалерийских эскадрона появились у нас в тылу и пытаются установить контакт с противником через нашу линию фронта. Обычно партизаны не атакуют боевые части. но мы должны принять меры предосторожности. Конечно, мы устраиваем облавы на партизан и дозоры регулярно выставляются в тылу наших боевых эшелонов, но что толку? Обливаясь потом и донимаемые комарами, наши с боем пробиваются через густой подлесок. Они хлюпают болотами и тянутся по тропам в зеленом полумраке лесов. Они выглядят экзотично с пулеметами на плече и пулеметными лентами вокруг шеи, но они немногого достигли. В лесах они даже не сравнятся с русскими. Прошлой ночью два типа их кавалерийского эскадрона промчались по большаку мимо вагона с боеприпасами одиннадцатой батареи. Прежде чем наши парни проснулись и осознали, что происходит, они уже исчезли. В ранние часы этого утра и до середины дня был слышен сильный шум боя к юго-востоку, где фронт отступает. Стало спокойнее. Идет подготовка к смене позиции. День ото дня голубое небо заполняют истребители. Штурмовики со сверкающими красными звёздами с ревом проносятся над верхушками деревьев, как будто хотят подстричь их своими голубыми фюзеляжами. Мы стреляем так быстро, как только можем, но негодяи хорошо вооружены и защищены. Этим вечером самолеты на тяжелом топливе час за часом совершали регулярные рейсы в тыловой район. Выглядело так, будто они открыли официальный воздушный коридор. Поскольку они не сбрасывали много бомб, то, вероятно, совершали масштабные транспортные рейсы. 10 августа 1943 года. В течение нескольких появившихся у меня пауз я пытаюсь упорядочить эти написанные мной страницы с середины июля и до настоящего времени. Иногда я встаю и прогуливаюсь к врену, который остался дальше в лесу, точнее, в подлеске. Он поворачивает свою красивую голову, заглядывает в мой карман, и суждающий толкает меня мордой, если ничего там не находит. Вчера вечером опять была необычная активность в воздухе. Проходил час за часом, но с той разницей, что на этот раз Иван разбрасывал вокруг бомбы. Мы не могли даже зажечь сигарету. Большая часть бомб плюхнулась в болото, но это выглядело так, будто напряжение вслед за воем в воздухе не спадало. Вчера вечером было попадание в передок одиннадцатой батареи. У них был тяжело один человек. В 19:30 они перебрались на лучшую позицию. В 22 часа нами получен приказ о смене позиции утром. Мы следуем по дороге с 6 часов. Мы без передыши катимся по большому шоссе в направлении к КК. Повозки следуют с интервалами в 100 метров. из них торчат ветки и даже головы лошадей, украшены зеленью, которая покачивается в такт их шагов. Самолеты все время над нами, как наши, так и вражеские. Шум их машин нарастает и затихает, изменяясь от высокого тона до низкого, когда они кружат друг за другом или пытаются увернуться от выстрелов зенитной артиллерии. Звук повышается до высокого, угрожающего визга, когда они пикируют на дорогу. Дым от бомб смешивается с грибовидными клубами дым от наших снарядов, которые пролетают над тыльной стороной леса и над городскими кварталами. По всему горизонту поднимаются молчаливые темные языки пламени. Перед нами картина обожженной земли. В 14:30 мы сделали первый привал. Это было к западу от Кав в небольшом лесочке. Полосы укрытий с каждой стороны дороги образовывали один большой временный военный лагерь. Лошади со вздутыми животами лежали скрючившись у обочины дороги. Те, которые еще были живы, шарахались в ужасе. На трудных участках дороги возникали обычные заторы. Лошади выбивались из сил, когда тянули перегруженные повозки через убийственные пески.